Глава тридцать в которой Маша колдует, а на ночующую в лесу компанию нападает опасный хищник. Дежурить у костра я сел первым. Стемнело. Небо засыпало звездами. От костра шло тепло, слегка сыроватый валежник потрескивал в огне, иногда стреляя мелкими угольками. За границей круга света, падавшего от костра, сгустилась тяжелая тьма. Но в высоте, мерцая и переливаясь вокруг нашего бивака, крутились четыре колдовских светлячка, охраняя наш покой. На коленях у меня пребывала вампирская двустволка, под боком лежал карабин, а в левой руке была чашка с чаем. Настой ведь ведьмачьей травы действительно помогал, пусть и не слишком сильно, но я все же различал предметы, различал редкие кусты поводаль и стволы деревьев. Все лучше, чем просто в темноту таращиться». «Хотя в такое время лучше всего полагаться на слух и моё чутье. Тот, кто выйдет охотиться на нас из леса, обязательно посмотрит голодным взглядом. Я это знаю. Если он глазами пользуется, конечно. А может и не пользоваться. А ещё я знаю о тварях, которые нападают из-под земли. Но не здесь. Лесная почва для них не годится. Переплетённые корни мешают. Да и вообще они живут южнее и ближе к степям и пустыням. Поодаль что-то сильно зашуршало травой». Я насторожился. Однако светлячки в воздухе вели себя спокойно, а вскоре и шум затих. На каждый шум не надергаешься. Тут самого обычного зверья пруд пруди. Мог обычный кролик пробежать, если его кто спугнул. А так они по ночам не бегают. А спугнуть его мог кто угодно, поневоле задумаешься. То, что я Маше сказал, чистая правда. Большую часть лесных тварей никто не видел, никто не изучал. Знаем мы все больше тех монстров и ту нечисть, что в города попадает, к хуторам и деревням тянется, желая поживиться или человечиной, или кровью, или душой. Их ловят, их знают, о них всякие полезные книги написаны. А в лесу зачастую попадается такое, что смотришь потом и думаешь, и что бы это могло быть? Лесной серый медведь может с равным успехом сожрать как оленя, так и человека. Таким же образом поступает и нечисть. Она вообще на все живое охотится, ну и мы ей на вкус в самый раз. На кого она поохотилась удачно, те уже не расскажут, а на кого не охотилась, те ее и не видели никогда. А видели только ту или лишь тогда, когда охота плохо заканчивалась. Тогда новые виды и включались в реестры существ местными линеями. Во всех остальных случаях твари лесные обходились без регистрации последние сколько-то тысяч лет письменной истории этого мира. Мне самому в лесу приходилось охотиться, и не так уж редко. За исключением случая последнего, когда тварь была явно созданной колдовством, все остальные, а их не меньше десятка, были... М естественного происхождения, если можно так выразиться. И в справочниках своих, каковых у меня дома на полке немало, нашел я только шестерых, а четверо были не пойми кто. Я таких и не слышал. Листал, листал все эти книги, да так и не нашел. Вот. Опять. и светлячок полетел в сторону, завис. Я положил ружье поудобней. Он даже цвета не поменял и ярче не стал. А три других увеличили промежутки между ними, и все кружились в вышине, не проявляя никакого беспокойства. Если так можно сказать о маленьких шариках света колдовского происхождения, совершенно неодушевленных. Затем и тот светляк, что улетал, вернулся на свое место в неторопливом хороводе. Так и прошла моя смена. Я лишь время от времени подбрасывал дров в костёр. Когда же полтора часа прошли, я растолкал Демонессу и Машу. Ларри открыла глаза, как будто и не спала. Длинные вертикальные щели зрачков раздернулись и превратились в зрачки обычные, человеческие, расширившиеся, правда, до самого края радужки, отчего зеленые глаза превратились в черные, а потом еще и засветились в темноте. Вот это да. В жизни не видел такого. Наверное, мало с тифлингами общался. Маша же проснулась с трудом, пару минут просто молча сидела, моргая сонно на костер. затем протянула руку за кружкой с остывшим чаем, глотнула пару раз и вроде бы пришла в себя. Потёрла друг от друга ладони, вытянула их вперед и я опять ощутил волну силы, хоть и не столь мощную, как недавно. Маша замерла, как будто прислушиваясь к внутреннему голосу, затем удовлетворенно кивнула и сказала «Нормально, хорошо держится, можно было даже не просыпаться». после чего натянула себе на голову полу спальника и мгновенно уснула. И я последовал ее примеру. Проспать мне удалось примерно час. Проснулся от пинка в бок, слава богам не сильного. Открыл глаза, но вскакивать не стал. Тоже в свое время сам себя научил такой привычке. Мало ли кто на тебя в такой момент смотрит и думает, спишь ли ты? Что? — шепнул я. Светляк завис над чем-то, — прошептала Ларри, глядя на меня своими жутковатыми поблескивающими глазами. «Чем?» «Не понимаю, не знаю. Вставай, посмотри», — все так же прошептала Димонесса. «У тебя же ночное зрение», — поддел я ее. «Оно в траве. Ты в местной живности лучше меня разбираешься». Я откинул полу спальника. Сразу с гроба стал ружье. Так мне спокойней. Поморгал, прищурился, вытягивая из выпитого отвара все, что он мог дать моему ночному зрению. Действительно. Один из светляков висел на одном месте и разгорелся заметно ярче. и проявился звук, как будто где-то что-то искрит. От него звук, между прочим, хоть бы осветил, что там такое. Как будто, повинуясь моей мысленной команде, светляк загорелся еще ярче, опустился ниже, и в его мертвом голубоватом свете появились очертания чьей-то спины, слегка поднявшейся над травой, как будто немалого размера четвероногий приземистый хищник изготовился к прыжку. Хотя о чем это я? Как будто. Он, тварь такая, и изготовился? «И замер, потому что не может понять, что это над ним. Метров тридцать до него от нас. И взгляда я поэтому сейчас не чувствую. Оно на светляка таращится». Я посмотрел на Ларе. Она глядела на замершее существо, не отрываясь, направив в ту сторону ружье. Три светляка по-прежнему продолжали свой круговой бег. Я аккуратно отложил двустволку, поднял карабин, приложился. «Где там у того, что сидит в траве, может быть, башка?» «Знать...» где башня — первое дело. Она всегда есть, даже если на первый взгляд и нету. Такое тоже встречается. Магии не чувствуется. А нечистью может быть запросто, хоть и сомневаюсь в этом. Очень уж повадки животные. Нечисть должна сейчас завывать на все лады, шипеть там или еще чего. А вот так красца? Сомнительно это. Только по торчащей холке не удается понять, что же это такое. Тварь все же решилась. Сначала я почувствовал взгляд. Голодный, но не злобный. Точно. Хищник. Нечисть так глянет, что мороз от затылка по всей спине бежит до самой задницы. А когда хищник, чувствуешь, что тебя уже почти едят. Вот там башка должна быть. Лопатки вижу и хребет, выпирающий на спине. Ниже, если на меня смотрит. Так. И я нажал на спуск, и укороченная СВТК толкнула меня в плечо. Из пламя-гасителя вырвалось в стороны голубоватое пламя. «Раз, два, три!» И вдруг светляк вметнулся вниз, как будто кто-то в темноте взмахнул гибким прутиком с лампочкой на конце. Треснуло, грохнуло, вспыхнуло. Рассыпалось искрами, кто-то взревел — А затем огромным прыжком отскочил в сторону, пропустив над собой картечь от выстрела демонессы. Развернулся так, что мы увидели только мощные лапы и длинный хвост, и огромными прыжками, сгибая спину, чуть не пополам умчался в лес. «Кто это был?» — спросила проснувшаяся и сидящая в спальнике Маша. На удивление, она стрельбу восприняла совершенно спокойно, но как будто не она ее разбудила, а поднос с кофе в постель. «Мантикора», — ответил я. Не узнать чудовище было почти невозможно. Даже рассматривать не требовалось. Такими прыжками двигаться кроме нее, никто не может. они разве здесь водятся?» — удивилась девушка. «Северные водятся. Их несколько видов», — ответил я. «На островах в Южном океане самые большие», — добавила Ларри. «Ушла?» — уточнила Маша. «Пока ушла», — скривился я. «Но может вернуться. Самое плохое в мантикорах, они огня не боятся. Совсем». Не всякий хищник может прыгнуть прямо к костру, а мантикора может. А прыгнуть она способна метров на десять. Не уверен, что успеет тот же светляк ее ударить. А еще она часто атакует ушедшую от нее добычу повторно или устраивает засаду на нее, особенно если добыча ее ранила. А я в нее точно пару раз попал, и шаровая молния угодила. Теперь до утра покоя не будет. Три светлячка летает, сказал я, ткнув пальцем вверх. Пока достаточно. «Достаточно», — кивнула Маша. «Разве что вот так сейчас сделаем». Она опять прикрыла глаза в сосредоточенности, вновь повела руками перед собой. Теперь сила вспорхнула с ее ладони легкой пташкой, быстро достигшей одного из шариков. Он вдруг покраснел, затем опять вернулся к синеватому электрическому свету, но вырос раза в четыре. «Вот так», — удовлетворенно сказала Маша, открыв глаза и глядя на свое произведение. «Теперь этот будет ударным, а два других сторожами». «Можно спать?» Последние слова она произнесла сквозь зевок и завалилась на бок, опять накрывшись спальником. Я глянул на часы. Еще минут тридцать сна до смены у меня есть. Редко, когда во время ночевки в лесу выспаться удается. Ни одна, так другая тварь на твой костер выходит. А без костра будет еще хуже. Ладно, тридцать минут тоже неплохо. Угадав мои мысли, Ларри сказала. «Да ложись уж, разбужу». «Ага». Легко согласился я и тоже завалился, положив ладонь на цевье ружья. Почувствовал, как меня быстро засасывает омут сна, и тут же снова был разбужен очередным неласковым пинком. «Возвращается», — сказала Лари, кивнув куда-то в темноту. «Твою мать!» — выругался я. «Теперь над нами кругами летали всего два шарика. Большой усиленный опять над чем-то завис, что было скрыто в траве. Так и есть, вернулась мантикора, тварь такая». И теперь, стелясь брюхом по земле, ползет к костру на расстоянии пары прыжков. Она всегда так атакует. Если метров на двадцать подберется, то нас можно считать, если и не покойниками, то пострадавшими в любом случае. Два прыжка ей оттуда. Две секунды. Ну, три. «Машу разбуди», — шепнул я Димонесси. «Хорошая штука — эти ее светящиеся шары. Не надо гадать, где враг. Шарик висит прямо над хищником, хоть того и не видно». Ларри аккуратно разбудила Машу. Не пинком, как меня. «Что?» — спросила та. «Мантикора вернулась», — прошептала Ларри. «Вижу. От меня что требуется?» «Быть наготове», — сказал я колдуньи. «Прыжку помешать можешь?» «Могу, хотя не очень сильно. Как табуретку в кабаке, помнишь?» «Тоже нормально. Если прыгнет, попытайся оттолкнуть куда-то в сторону. Налево от нас, под прицел». Маша вновь уселась в позе южного башка, скрестив ноги и хитро сложив ладони перед грудью. Легко и плавно потекла сила, пока ни к чему не принуждаемая и никак не используемая. Взгляда я пока не чувствовал, мантикора была далеко, ей, наверное, опять мешал светляк, сбивал с толку. А я теперь могу сразу понять, когда хищник прыгнуть соберется, когда приблизится и когда я почувствую взгляд. Вслепую ни одна тварь не атакует, ей добычу видеть надо». Опять попытаться подстрелить отсюда? Не выйдет. Мантикора живуча и способна к быстрой регенерации. Убить не получится. Зато разозлить еще больше запросто. Если бы я с самого начала понял, кто это, то и до этого стрелять из карабина не стал. Попытался действовать наверняка. Подранок теперь жизни не даст. Так и будет крутиться поблизости, выжидая удобного момента. Можно уже плюнуть на ночлег. «Значит так», — зашептал я. «Ларис, двинься чуть назад и левей. Надо, чтобы зверь меня в жертвы первым наметил». «Зачем?» — удивилась-то. «Я ж быстрее тебя». «Зато я взгляд чувствую». Выдал я свою личную тайну. «Поэтому успею сместиться». А -а -а, вон оно что. А я все гадаю. Откуда такая интуиция?» Усмехнулась Демонесса и передвинулась так, как я ее и просил. «Маш, ты светляком управлять можешь?» Обратился я к колдуне. «Уже нет. Он теперь сам», — прошептала-то. «Когда он ударит?» «Когда Мантикура вперед бросится?» «Я же говорила». «Говорила», — согласился я. «Сильно влепит?» «Не слабо, но не убьет, скорее всего». Остается ждать, благо висящий шар опять медленно двинулся в нашу сторону, а я ощутил уже не только голодные, но и злые глаза, ощупывающие нас, рассчитывающие прыжок. Скоро прыгнет. Хорошо бы, чтобы Маша сделала все так, как и обещала. Шарик разгорелся. Ярче. Мы снова увидели верх спины хищника, поднимающейся над травой. Спина напружинилась, выгнулась. Я понял, что зверь вот-вот прыгнет, а затем все произошло практически одновременно. Мантикора напала молча, выпрямляясь в прыжке, как пружина, и врезаясь в неожиданно оказавшийся на ее пути огненный шар, взорвавшийся с треском и искрами. Взвыла, раненая не в силах остановить свой прыжок, приземлилась почти перед нами. Мы даже увидели, как сверкнули в темноте ее глаза. Снова сжалась и выпрямилась. И во втором прыжке, когда я держал ее на прицеле обоих стволов, ее вдруг повело в сторону, заваливая при этом бок. И вместо того, чтобы приземлиться на свои могучие лапы между нами и начать разить налево и направо, чудовище неловко упало боком в траву перед нами, покатившись и испуганно завыв, и в то же мгновение три ствола извергли снопы огня, и три кулака картечи ударило в мантикору, в грудь и в брюхо. Наш зал показался настолько сокрушительным по силе, что зверя опрокинуло и покатило по траве, а Ларри влепила в него еще заряд, и еще один, быстро передергивая цевьё тарана. Но ну, а я бросил двустволку перед собой и выхватил сорок й взяв бьющееся в траве чудовище на мушку, Поймал в прицел его плоскую голову и трижды выстрелил, каждый раз всаживая по тяжелой пуле под нижнюю челюсть, отчего голова дергалась так, будто ее кто-то пинал. «Все», — сказала Ларри. И впрямь, лапы мантикоры сотрясались дрожью в предсмертной агонии. «Не встанет?» — спросила Маша. «Нет», — сказала Ларри. «Мы, Тифлинги, чувствуем жизнь и чувствуем, как она уходит. Эта жизнь почти совсем ушла, а теперь ушла совсем». «Да». Агония прекратилась. Могучие широкие лапы остановились, вцепившись когтями в перемешанную с землёй траву. Увенчанный костяной палец и хвост последний раз вметнулся по земле, вырывая стебли травы, и остановился. Густая, тягучая, смешанная с кровью слюна повисла в вожжами, со скаленных клыков выпученные глаза с огромными чёрными зрачками остекленели. «Жизнь ушла!» Сунул револьвер в кобуру, поднял ружье, перезарядил парой патронов. Ларри уже стояла над убитым хищником. «Испортили шкурку, а ведь она стоит под тысячу», с сожалением сказала Ларри. Действительно, шкуру мантикоры украшал целый набор дыр от картечи и пуль, а верхушка плоского черепа, через которую пробились наружу револьверные пули, вообще разлетелась. Даже уши придется искать по всему полю. а на спине расплылся огромный ожог от шаровой молнии, сквозь который виднелись белые позвонки и ребра. Непонятно, как мантикора после такого удара вообще прыгнуть смогла. Пахло палеными шерстью и мясом. «Да, тут уже ничего не сдерешь», — ответил я. Это верно, она сказала. Экземпляр нам попался крупный. Такая шкура, будь она целой, дорого бы стоила. Дороже, чем заплатил бы город за ее уничтожение. Займись она людоедством в его окрестностях. Но не все так плохо. Я достал из ножен тяжелый тесак, взял в руку хвост и рубанул под самой палицей. Шипастый костяной наконечник свалился на траву. Из обрезка хвоста скупо засочилась темная кровь, поблескивающая рубиновым в свете костра. Такие палицы тоже дорого стоят. Под сотню. Затем я приподнял хвост хищника и резким движением надрезал небольшую шишку под хвостом. Достал из сумки небольшой флакон, подставил под струйку. Наполнил густой маслянистой жидкостью на треть примерно, пока ручеёк не иссяк. «Ну, теперь спокойно жить будем. Ни одна тварь до утра не подойдёт», — сказал я, подбирая с земли шипастый конец хвоста и убирая его в холщовый мешок. «Почему?» — не поняла Ларри. «Чем пахнет?» — она слегка принюхалась, затем сказала. «Не пойму. Как будто корицей с какой-то гнилью одновременно». «Это мантикорой пахнет», — объяснил я. «Она таким запахом территорию метит. Я железу надрезал мускусную, и из нее жидкость вытекать начинает. Теперь, пока запах не исчезнет, даже нечисть не сунется». «Почему?» — с удивлением спросила прислушивавшаяся к беседе Маша. «А ты что, не знаешь, что мантикора иммунна к любой магии? Как кошка?» — удивился я в свою очередь. «В том-то и смысл, что ни одна лесная нечисть не может драться с мантикорой иначе, как на зубах и когтях». «Даже туманный болотник не может из нее жизнь вытянуть. Вот и не суются туда, где мантикоры охотятся». «Поэтому ты в пузырек. это набрал?» «Точно», — кивнул я. «На других стоянках можно будет по нескольку капель вокруг разбрызгивать. Главное, на территорию другой мантикоры при этом не влезть, а то на разборке заявится. «А как узнать, где территория?» «А никак. Рассчитывать на везение», — ответил я чистую правду. «А на мантикору кто-то охотится?» — спросила Ларри. «Этеркапы! Этеркапы на все охотятся, что не попадется. «Что за этеркапы?» — не поняла Маша. «Что-то вроде смеси на редкость уродливой обезьяны с пауком. Уже нечисть. Заплетает паутиной целые поляны. Паутина толстая, липкая и магически укрепленная. Бывает, что и мантикоры запутываются. Затем этеркап парализует заклинанием. А если не срабатывает, как в случае с мантикорой, то посылает пауков, что травят ядом». «В общем, Этеркап не охотится, ждет, что в паутину влипнет?» «Примерно. Но на мелочь какую-то может и паучка послать, чтобы укусил и заклинанием обездвижить. Кролик того же». «Так что, уже не караулем?» — спросила Ларри. «Но сейчас!» — возмутился я. «Иди спать, моя смена дежурить. Не караулем. Чего удумала? Жить надоело». С этими словами я уселся поближе к костру и пристроил двустволку на колени. Примечание автора. Карл Линей, 1707-1778 год. Шведский естествоиспытатель, автор одной из первых научных классификаций растений и животных, придерживался концепции постоянства видов. Мантикора. Согласно мифологии, чудовище с человеческим лицом, но большими и острыми зубами, телом льва и хвостом скорпиона. Питается исключительно человеческим мясом, передвигается большими прыжками и с невероятной скоростью. Из всего сказанного правда только последнее. На самом деле морда мантикоры лишь отдаленно похожа на шимпанзе, да и то надо обладать немалой фантазией, чтобы такое разглядеть. Зубы действительно всем на зависть, равно как и не втягивающиеся когти, весьма тупые, кстати. Это прикосновение с почвой, зато на достаточно длинных пальцах, что позволяет хищнику лазить по деревьям, хоть и неуклюже. Хвост у мантикоры усажен многочисленными острыми шипами на конце и напоминает скорее палицу. Так им хищник и действует при необходимости. Однако яда в нем нет, мантикора выслеживает добычу на тигриной манер и атакует из засады.